Так на стройке, как торговали бани в субботу. Уплатит ли в срок Киюлю Коровин за аренду семейных? Слышал даже, как стучат молоточки клатчиков, шумят ноги по доскам на лесах. А здесь-то как тихо. Дошёл до большого омута монастырского. Дорожка к монастырю тут, где когда-то и сам не помнил, была за прудом. Вглянуть, остались ли голубли? Хорошо помнил их. Ни за что нельзя было взять их бреднем. Весь был в корчах из затопленных сучек старый омут. Посидели на бережку, поглядели на тихую желтоватую в тени кустов воду. Были головли, стояли на солнышке тёмными полешками, пошавеливая красными плавничками, сытые, давние. Может быть, те же всё, ведь рыба долго живёт. показал Данила Степаныч палькой а это вот голубли при мне ещё были голубли вот и смотрел на голубей вдумчиво за омутом на отвесной стене обрыва зарошева березником шелестели и встряхивались кусты выставила зелени голова в красном платочке и спряталась падали зелёные ветки и признал Данила Степаныч Что виники это режут в бане, в его бане. Сыну Николе 6 рублей тысячи. Думал, что должны бы быть пни там берёзовые. Гонят и гонят они сколько лет всё молодые побеги. А после Успеньева дня, когда жди, высыпают по пням опять-то. И захотелось ему на жаре горького чего-нибудь. Горьковатый хопят. соленых, как бы мало засаливали их кадочками и зарывали в лед до поста, крепко хрустят на зубах. И сказал Степану: не забыть бы сказать о Ринушке, наказала бы она. Есть уж может осиновичков, да березовичков понабрать, посолить бы. тоже похрустывают, а да опять далеко еще. Нескучно было Даниле Степановичу без своих. Навещали. Прислал Николай Данилович гостить к дедушке сирот Мишу и Санечку. Светловолосые были они, беленькие, как из воска, хрупкие. Болезными называла их Арина в покойную мать. Тихие были, особенно Санечка. Приехала она в коричневом платьице, в чёрном фартучке, показаться, что поступила в гимназию. Показалась и переоделась в синенькое, как наказывала тётя Ольга Ивановна. До обеда сидела в садике на скамеечке, завернув ножку за ножку, и вязала кружева из мини-ордиза. Так наказывала ей Ольга Ивановна. А Миша не отходил от Данила Степаныча, помогал выгонять из сада цыплят и рассказывал про училище. За обедом Данила Степаныч радовался на внучков, как они хорошо сидят, оттого и смирные такие, что сиротки. Вспоминал пропавшего на войне сына, скорбел и успокаивался, что положил на внучков по пять тысяч, а Никаля и Ольга Ивановна воспитают, не обидят. Гладил Санечку по тонкой косичке в голубом бандике и жалел, худенькая какая, и Мишу жалел, тонкий какой, до да бледный. После обеда уходил отдохнуть и отпускал погулять до ужина, а когда была дурная погода, собирались все в зальце, и Санечка любила ее тонкий голосок Арина, читала Чейти Минеи. Данила Степаныч подремывал, Арина вязала чулок, а Миша сверлил гвоздиком для свинчатки бабку, и лебергел Петушковы старых тетрадок. Так и сидели все в четверо, а по уголкам, как приходил вечер, начинали шуршать черные тараканы, не покинувшие старого места. Всегда у Арины водились тараканы, к прибыли говорят, и рада была она, когда и на Навасилье. уже дала первого таракана теперь их было много все приползли и когда читала санечка то поджимала тонкие длинные ноги в чёрных чулках боялась тараканов и не скучно было Даниилу Степанычу по воскресеньям приезжал на автомобиле Николай Данилыч иногда с семьёй а то один с доктором